Интерлюдия третья. Что с четвёртым и десятым корпусами? Вы выяснили, из-за чего нет связи? Начальник генерального штаба, услышав вопрос Морны, мрачно переглядывается с канцлером. Да, ваше императорское величество, командиры обоих соединений отстранены от своих должностей и заменены на людей, верных дому Рояр. Командиры среднего звена своего возмущения не выказали. Контроль над корпусами полностью утерян. Девушка молча сидит, смотря перед собой, а канцлер осторожным голосом добавляет к словам генерала несколько фраз. Мы предполагаем, что изначальное согласие командующих корпусами было чистой формальностью, согласованной с домом Рояр. Получив ваш приказ, они разыгрывали сценарий, позволяющий генералам сохранить лицо, якобы не они отказались от своей присяги. а им не дали следовать распоряжению. То есть все, что у нас есть для защиты столицы — три армейских корпуса, гарнизонные батальоны и лейб-гвардия с отрядом солдат-герцога?» Каттон Фост мрачно вздыхает. «Все так, Ваше Императорское Величество. Мы не сможем противостоять всем, кто сейчас наступает на город. Мое предложение — завести солдат 11-го и 15-го корпусов внутрь города, организовав оборону». Возможно, наши противники схватятся между собой, оказавшись около Схердоса. В конце концов, у них разные цели. И общий враг. Не думаю, что они станут цепляться друг в друга в глотке до того, как возьмут город. Вот потом, наверняка да. Но нам уже не будет до этого никакого дела. Боюсь, за исключением этого варианта, нам больше не на что надеяться. Девушка стиснув зубы, разглядывает военного. А вы уверены в том, что солдаты и офицеры этих двух корпусов будут верны мне? Достаточно измена одной бригады, что ненадолго возьмёт под контроль участок стены, и мы потеряем столицу. Единственная альтернатива сформировать линию обороны снаружи города, но для этого у нас не хватит сил, если только отправить туда ещё и пятый корпус, оставив город под защитой гарнизона и гвардейцев. Морно шумно выдохнул в воздух, несколько секунд наблюдает за своими советниками. И тянется к ящику стола, доставая оттуда портсигар. В тишине запаливая сигарету и сделав затяжку, упирает взгляд в начальника генерального штаба. "Предлагаете вы вывести из города лояльных мне солдат, либо наоборот, заполнить улицы потенциальными предателями?" "Я правильно вас поняла, генерал?" Тот, не находя что сказать, в замешательстве смотрит на неё, а девушка переводит взгляд на виконта Соррота. «Сколько человек сейчас находится под замком?» а «Мы задержали более пяти тысяч, и аресты продолжаются. Боюсь, место в выделенных нам городских тюрьмах скоро закончится. Я как раз хотел обратиться с просьбой разрешить начать казни. Трибуналы уже вынесли полторы тысяч приговоров. Самое время начать проводить их в исполнение». Выпустив дым, девушка кривится в нервной усмешке. «Вот вам и выход. У нас пять тысяч солдат, готовых к бою». И скоро будет ещё больше. Советники обмениваются взглядами, и канцлер осторожно уточняет: "А вы же понимаете, что эти люди подлежат казни из-за своей ненадежности, согласно вашему же приказу. Если выпустить их на поле боя, то они не станут сражаться, даже разместимы позади отряда верных нам солдат". Тишно прищурив глаза, Морн на подаётся чуть вперёд. «Не считайте меня идиоткой, Берн. Я прекрасно понимаю, что они сдадутся или обратят оружие против нас же. Но это пять с половиной тысяч мертвых тел, являющихся отличным сырьем для некромантов!» Граф ошарашенно замолкает. А вот генерал Фост возвращается к беседе. «Не думаю, что это сильно поднимет моральный дух наших солдат и гражданского населения. Ваше императорское величество, тысячи некроконструктов, созданные из тел казненных...» «Это не самая лучшая затея. Город и так бурлит из-за массовых арестов, а после такого велика вероятность открытых выступлений». Военный прерывается после звонкого удара ладонью по столу. «Ваша задача — планирование обороны города Катон и командование войсками. Скажите мне, вы сами останетесь со мной до самого конца, каким бы он ни был?» Мрачный начальник генерального штаба медленно кивает. «Я долгие двадцать семь лет служил под началом вашего отца, и мы были добрыми друзьями. В мои намерения не входит пятнать эту историю позором предательства». «А что по поводу пятого корпуса?» «Все наши солдаты и офицеры останутся с вами до конца». Несколько секунд Реген сверлит его взглядом, после чего растягивает губы в усмешке. «Это все, что мне надо знать. А моральный дух...» Но наверняка поднимется, когда мы дадим отпор одному из выкормашей Рицера, что марширует к Схердосу в ожидании лёгкой победы. Граф Реннн задумчиво хмурится, барабаня пальцами по столешнице. У нас ещё два армейских корпуса, огарнизонные части, гвардия, солдаты Ярсаго Тохра и бурлящая масса гражданских. Любая из составляющих может полыхнуть. Вздохнув, девушка тушит сигарету, сразу же доставая из портсигара вторую. «И скоро будет пять тысяч мертвых солдат, готовых выполнить любой приказ. Какое-то их число оставим в столице для устрашения, а остальных отправим под наши стены. Туда же пошлем гарнизонные бригады. Не стоит оставлять в городе части с низким уровнем лояльности». Фост коротко откашливается. «В полном составе? Когда вырастет нагрузка на пятый корпус?» «А он и так затыкает каждую дыру. Солдаты спят по несколько часов в сутки». Закурив, Мор на какое-то время размышляет и приходит к решению. «Объявим о наборе добровольцев, что отправятся сражаться за пределами города и умирать за своего правителя. Когда же желающие вызвутся, их оставим внутри стен Схердоса, а всех прочих выбросим за стены. Что касается нагрузки на ваших людей...» Думаю, стоит прибегнуть к помощи неравнодушных жителей, начав формировать отдельные гражданские батальоны для охраны улиц, как это делают вольные города. На секунду замолчав, поворачивается к канцлеру. Кстати, как у нас обстоят дела с пактом порядка? Мужчина печально качает головой. Пока нет ни одного вольного города, что высказался бы в нашу поддержку. Совсем недавно поступила телеграмма из Керса, куда вы отправили этого студента Хённица в в городе Прорыв Демонов на улицах солдаты а ваш граф арестовал местного начальника штаба не знаю чем он руководствуется но всё это мало похоже на дипломатические переговоры и хочу напомнить всё это творится от вашего имени в соответствии с имперской грамотой хуже этого не будет Даже если Скарс переметнётся к кому-то ещё, рычагов влияния на ситуацию у нас нет. Посмотрим, чем всё это закончится. Новый глава императорской канцелярии, покосившись на графа, замечает: "Мне тоже поступила шифровка из Скарса". Офицер, возглавляющий городское отделение, попросил уточнить объём полномочий графа Вайрио. По его словам, он воспользовался республиканским мятежом в качестве предлога, чтобы перехватить управление офицерами канцелярии и батальёном 21-го корпуса, что сейчас находится в городе. На уставшем лице морны проступает тень удивления. Республиканский мятеж? Информация о нём была в ежедневной сводке, ваше императорское величество, а в той части, куда вносились второстепенные события, не являющиеся критичными. Пару секунд стоит тишина, которую нарушает голос девушки, в котором проскальзывают нотки недовольства. С каких пор вооружённое восстание аборванцев в городе, добывающем такой минерал как карс, стало делом второго плана. У местного гарнизона вышло разобраться с ним практически сразу, поэтому я решил не тревожить вас. Сейчас хватает более важных вещей, требующих внимания правителя Норкрома. Но хотел бы отметить, ваш посланник способствовал подавлению мятежа. При этом один из его сопровождающих был отравлен И сейчас находится в представительстве Хённица. Мгновение Морна смотрит с таким видом, будто хочет уточнить детали, но в итоге слабо взмахивает рукой. Наблюдайте за ситуацией и доложите, как только там всё закончится. Сейчас ваша приоритетная задача формирование команды некромантов, которые займутся созданием некроконструктов. Нам нужно, чтобы последние могли действовать относительно автономно. подчиняясь приказам своих собственных командиров. Лояльных магов слишком мало, чтобы обеспечить полный контроль над мертвеками на линии фронта. Поэтому каждому батальону конструктов необходимо прикрепить одного унтер-офицера из 5-го корпуса, который будет осуществлять руководство». «Это не слишком надежно, особенно если речь пойдет о оппозиционном противостоянии. Составленные из мертвецов части все равно будут нуждаться в контактах с магами». для поддержания порядка. Откинувшись на стуле, Реген делает большой глоток сорка из красивой резной чашки. Никакого длительного противостояния не будет. Как только первый из выродков, претендующих на власть, доберётся до Схердеса, мы бросим их в бой. Следом отправятся гарнизонные части, а за ними и два армейских корпуса. Начальник генерального штаба, бросив взгляд на Сорта, опережает его с ответом: "Вы хотите дать сражение? отправив вперед гарнизонные бригады. «Именно. Мертвяки смешают части противника, нанесут им урон и, возможно, вызовут определенную панику. Такого эти ублюдки точно не станут ждать. Солдаты гарнизона свяжут боем и на какое-то время отвлекут, а два армейских корпуса за это время возьмут в клещи, чтобы полностью раздавить». Генерал с некоторым сомнением, смотря на правительницу Норкрума, уточняет. На языке военного планирования это будет звучать чуть иначе, но общую мысль я уловил. У меня другой вопрос. Предположим, мы победим в первом сражении и разгромим кого-то из хёрдисов или войска Болрана. Как возместить потери? Мы однозначно потеряем 90% некроконструктов и большую часть солдат гарнизона, оставшийся с парой корпусов, тоже потрепанных в битве. На лице девушки снова появляется усмешка. гарнизон колеблется и представляет угрозу пусть лучше погибнут в бою, чем ударят по нам же поднимать мятеж, когда у них за спиной два полноценных корпуса, они не рискнут, а если попробуют, вы их уничтожите. Что касается конструктов, мы сделаем новых. Забьём тюрьмы сомневающимися в моей власти, использовав части из них для ритуалов. Пару секунд о чём-то раздумывает, после чего добавляет: Хотя не следует ограничиваться только свежими трупами, они неплохо подойдут для формирования армейских частей, но возможно, стоит использовать часть арестованных людей для жертвоприношений, обеспечив нас боевыми химерами и некроголемами, использовав в качестве материала трупы с кладбищ. Саред ненадолго упирает взгляд в столешницу, раздумывая. О, канцелярии достаточно магов для выполнения этой задачи, но опасаюсь, Что извлечение тел погребённых вызовет отнюдь не самую положительную реакцию среди горожан. Они и так будут не слишком рады неокраконструктам, марширующим по улицам столицы. А если мы задействуем для их создания трупы умерших родственников, стиснувшая зубы Морна окидывает члена совета взглядом. Вы убеждали меня, что мы не справимся сами. Говорили, что надо попробовать договориться с кем-то из Йордисов. Быть дипломатичнее. Так вот, знаете что я вам отвечу? Где мы нам эту дипломатию? Я не стану клянчить и унижаться. Морна Эйгер удержит Схердос и восстановит власть над империей. Чтобы взять город, этому отродью придётся сравнять его с землёй. Жители проявят недовольство и займутся протестами. Отлично. Перебьём их, а уцелевших арестуем, обеспечив нашу армию новыми мёртвыми батальонами. Раз начнём вскрывать кладбище, Будет больше материала для конструктов, и половину из них мы оставим в городе. Мертвые не предадут, пока мне будут верны маги. Поэтому, Соретто, тщательно отбирайте тех, кто будет входить в команду некромантов. И пусть они сразу закладывают в мертвяков мысль о преданности правителю империи». На лице канцлера отражается явное беспокойство. А вот Виконт, судя по всему, не сильно удивлен. «Все будет сделано, ваше императорское величество». Хочу предложить задействовать для наших нужд лаборатории, в которых выращивают промышленных химер. Они не предназначены для создания боевых существ, но думаю, у нас выйдет их перепрофилировать, что позволит выращивать полноценных герцардов, а не создавать химер на скорую руку. Морн медленно кивает. Дейльная мысль. К утру жду от вас отчёта о предлагаемом количестве конструктов всех видов. К работе по раскопке кладбищ приступайте немедленно. Выберите несколько мест недалеко от дворца, в которых станут работать некроманты, и свозите их туда. Для физической работы задействуйте уголовных преступников из тюрем. Безопасность на плечах офицеров канцелярии и солдат пятого корпуса. Сами договоритесь между собой и определите механизм взаимодействия. Мне нужно, чтобы во второй половине завтрашнего дня первые батальоны некроконструктов были готовы к бою. Совещание заканчивается спустя 20 минут. Трое мужчин покидают комнату, а Морна, дождавшись, пока за ними закроется дверь, поднимается из-за стола, опираясь на него чуть дрожащими руками, и подойдя к окну, останавливается, наблюдая за ночным схердерсом, переливающимся огнями газовых фонарей.